Глава 20. Как-то летом на рассвете. Сводный отряд 61-го гвардейского танкового полка 10-й гвардейской танковой дивизии ГСВГ. Район юго-западнее Хасселта. Лимбург, Бельгия. 15 июня 1982 года. Пятый день войны. Марш, в ходе которого мы все больше углублялись на территорию, будто замерзшей в ужасе от недавно пережитого Бельгии, не встречая при этом никакого сопротивления, занял у нашей бригады почти весь дальнейший световой день. Разумеется, с остановками. Ночхим Сырцов настоял на обливании машин, которые, по показаниям его приборов, сильно фанили, какой-то дезактивационной иодосодержащей дрянью. что он и проделал на одном из привалов. После памятного ядерного удара никто за всю дорогу по нам ни разу не выстрелил, и о войне напоминала разве что слышимая южнее нас канонада, да пролетавшая над головой с востока на запад наша авиация. Я поначалу побаивался, как бы по нам чего доброго не долбанули свои, но пилоты мигов и сушек таких намерений не демонстрировали. даже когда пролетали над нашей колонной на предельно малой высоте. Опять размеренно мелькали по сторонам качественного бельгийского шоссе зеленые поля и пригорки, перелески, двухэтажные городки с узенькими улицами и шпилями кирх, длинные сараи с красными черепичными крышами. Пару раз на горизонте даже что-то похожее на ветряные мельницы маячило. Хоть тут вроде и не Голландия, где этого добра хоть попа ешь, Но никаких признаков жизни не наблюдалось, словно вся Бельгия. Так же, как и ФРГ до этого, взяла и попряталась к Бениной маме по подвалам и за закрытыми ставнями. Покинутые легковушки, явно принадлежавшие безденцам, нам по дороге, разумеется, попадались, но их пассажиры при появлении наших танков явно предпочитали прятаться по кустам и канавам. Как знать, может так оно и есть. Опять же, В этом случае по нам никто не стрелял, а это было к лучшему. К вечеру, шедшая головным дозором впереди основной нашей колонны разведка, наконец доложила, что видит базу, похожую ту самую, которую нам надо. Я приказал личному составу соблюдать полное радиомолчание и, не зажигая фар и с максимальными предосторожностями, рассредоточиться в ближайшем перелеске, осмотреться, замаскировать технику и ждать дальнейших распоряжений. После этого наши разведчики пешим порядком ушли к базе, а я, покинув свое командирское место в танке, приказал выдвинуть подальше в кусты БТР-60ПУ номер 991 и, развернув на этой принадлежавшей Тетявкину машине дальномерное хозяйство, принялся внимательно разглядывать цель наших дальнейших действий. Ко мне тут же присоединилась проделавшая весь путь вместе с Тетявкиным старлейше смыслово, а потом и командир разведчиков Семеренко с начштаба Шестаковым. А прочим офицерам пока что и так хватало забот. Коли уж бойцам было приказано сидеть и ждать до урочного часа, словно русским витязем в кургане, да еще и в режиме полной тишины, я разрешил покормить личный состав. Понятное дело, консервами, сухими пайками и трофеями. Раскочегаривать плетущиеся где-то в хвосте колонны походной кухни смысла не было. По идее, перелесок, где разместились мы, был на небольшом холме, а искомая база в низинке. Соответственно, подход нашей колонны на базе, скорее всего, не увидели. Слышали ли они рев в двигателе и лязг гусениц, это другой вопрос. Во всяком случае, от нас до базы было километра четыре. Я так понял, что вынесенных достаточно далеко постов у них не было. Явное упущение, доказывающее... что они там либо не собираются долго задерживаться, либо они вояки так себе. А у себя на базе натовцы, по-моему, занимались чем-то явно не тем. В медленно сгущающихся, поздних летних сумерках объект хорошо просматривался, тем более часть базы была освещена. Вообще там все было вполне в обычном, уже многократном виде стиле НАТО. Типовые одно и двухэтажные здания, какие-то ангары и боксы, Слева явная вертолетная площадка, где я рассмотрел два больших американских вертолета CH-53 с открытыми грузовыми рампами, но без намеков на скорый старт. По периметру тянулся штатный проволочный забор, усиленный колючкой. При въезде капитальный КПП с караульной будкой и с воротами, возле которого на стоянке торчало два десятка разномастных легковушек гражданского образца, несколько джипов и десяток камуфлированных ленд-роверов с открытыми и закрытыми кузовами. Вышек с пулеметами не было видно, зато на территории торчали мачты с прожекторами и даже, похоже, телекамерами. Но пока что ни один прожектор не горел. «Странно», — сказала сидевшая рядом со мной ногами в люк Ольга Смыслова, осматривавшая местность перед нами в мощный бинокль. «Здания, которые более всего походят на жилые и лабораторные помещения». почему-то вообще не освещены. Такое впечатление, что в них сейчас совсем нет людей. Зато вон там, среди то ли складов, то ли гаражей, идёт явно какая-то суета. Может, они всех своих наушников уже эвакуировали, предположил я, а сейчас собираются вывозить боеголовки, оборудование и прочее. Похоже на то, согласилась Смыслова. Но я, например, пока не вижу вокруг никаких грузовиков или тягачей подходящего калибра, куда хоть что-то грузили бы, зато на территории базы ненормально много танков и прочей гусеничной и колесной боевой техники. Это я тоже для себя отметил, при том, что признаков мощной долговременной обороны или каких-то укреплений, даже столь любимых натовцами насыпей из мешков с песком видно не было, я в свою оптику не рассмотрел. Я обратил внимание на стоявшие на въезде и внутри базы танки и бронемашины, Были четко видны Чифтины, Леопарды-1, Схемитеры, Скорпионы, БТР Спартан, Троуджен и М113 с английскими и бельгийскими эмблемами на броне. Некоторые из которых, похоже, все-таки были подготовлены к обороне, в том числе пара Чифтинов у въездных ворот, которые стояли в открытых явно наспех неглубоких окопах. Но пехоты с РПГ и ПТУРами или готовой к бою артиллерии нигде видно не было. Что не могло меня не радовать. Когда совсем стемнело, разведчики, ходившие смотреть окрестности, наконец вернулись, оставив вокруг базы нескольких наблюдателей. С ними пришло несколько гражданских парней и девок с западным оружием, общавшихся с нашими бойцами на довольно приличном, хоть и с сильным акцентом русском. Видок у этих персонажей был тот еще. Патлы, бороды, джинсы, кожанки. При обилии всякой непонятной бижутерии. Попадение в таком виде в союз, им первым делом задали бы ехидный стереотипный вопрос, типа хи «Хипуешь, плесень?». А потом непременно начали бы им подражать, как это у нас обычно бывает. Если, конечно, понтуется заезжий интурист, а не голозадый ПТУшник. Волосатники искали Смыслову, сразу же назвав разведчиком ее позывной. При встрече с ними Ольга очень обрадовалась. Я отметил, что между собой они общались по-немецки. Я понял, что это те самые разведчики-наблюдатели, ее коллеги, с которыми она, похоже, работала еще с нелегальных довоенных времен. Командовал этой панк-группой некий рослый бородач, которого смыслово называла просто «Манфред». Поприветствовав нелегальную братью, я зачехлил дальномер и слез с горячей и пыльной брони БТРа, после чего мы с разведчиками, Патлатым Манфредом и Смысловой уединились в штабном Кунге. Примерную схему базы с расположением отдельных танков и огневых точек нам удалось набросать очень быстро, а вот с выяснением слабых мест дело было несколько сложнее. В общем, получалось, что за забором особой охраны нет, только часовые, да те, кто сидит в будке у КПП. Плюс к этому экипажи танков и бронемашин, которые не особо стремятся вылезать из своих коробок наружу и если и ведут наблюдение, то исключительно через штатную оптику. А будучи закрытым в танке, увидишь немного. Людей на самой базе выявили не так уж много. Разведчики насчитали человек 70, включая нескольких, одетых в гражданское. Да и то они очень ненадолго выходили на открытый воздух. и при этом зачастую были одеты в глухие комбезы с компюшенами от общевойсковых защитных химкомплектов и противогазные намордники, по-видимому, переходя из здания в здание. И я сам, и разведчики отметили движение не только на нашем объекте, но и в той стороне, где должна была находиться та самая известная нам база хранения техники. Наблюдалось движение туда-сюда лендроверов, джипов и отдельных легких танков и БТРов, А на самой базе хранения, по докладам нашей разведки, копошились несколько десятков натовских вояк, похожие, готовившие к боевым действиям или к каким-то передвижениям не меньше 20 единиц техники. Какой именно техники, разобрать было нельзя, поскольку все работы шли в закрытых боксах, а подойти совсем близко без шума было нельзя. А на самом нашем объекте разведчики четко рассмотрели одну, явно главную цель. Мне это место было плохо видно, я там мало что рассмотрел, кроме нескольких стоявших у входа танков и БТРов. Но нелегальные разведчики Смысловой доложили, что в этом месте находится некое длинное здание складского типа, с пригодными для въезда грузовиков, явно бронированными, воротами и обширным, похоже герметичным тамбуром. По их предположениям, большая часть этой постройки явно находилась под землей. И, судя по тому, что именно там больше всего крутились личности в ОЗК и противогазах, они заходили и выходили в основном из этого строения. Это и была наша главная цель – то самое хранилище ОМП. Разведчики отметили, что все военные, которых они видели внутри базы, были исключительно в американской форме. Собственно, я, наблюдая в оптику за базой, это тоже заметил. Кроме американцев, кругом были в основном англичане. А бельгийской техники вокруг наблюдалось до обидного мало. Хотя, по идее, объект находился как раз на территории этой самой суверенной Бельгии. Это было несколько странно, но перед нами, судя по всему, был некий объект общий североатлантического подчинения. На это, в частности, указывали болтавшиеся на флагштоках у въезда на базу флаги, блоковая тряпка НАТО с их розы ветров и флаги десятка стран блока. При этом флаг США почему-то висел чуть в стороне от остальных. Изрядной ложкой дегтя было то, что хотя на оборону и караульную службу здесь сейчас смотрели явно сквозь пальцы, разведчики точно выяснили, подойти к базе с тыла не получится. Оказалось, что там заминировано, о чем предупреждали соответствующие таблички. Довольно редкое явление для наторских баз, надо сказать. Причем, похоже густо и скорее всего не только противопехотками. Забор вокруг базы и основные проволочные заграждения особых повреждений не имели. То есть, раз уж у нас был приказ взять и удерживать этот объект, оставался самый простой вариант атаковать, что называется, с фронта, со стороны главных ворот, куда подходила подъездная дорога от базы хранения. Сделав такие выводы, я пригласил в Кунг и остальных офицеров. В целом план был такой: чтобы они там не делали, атакуем на рассвете. Предварительно наши разведгруппы с приданными саперами, взяв двойной комплект РПГ, их у нас было с избытком, и взрывчатку пешим порядком выдвигаются поближе к базе и ждут команды. Дальнейшая диспозиция следующая. Мотострелки и часть саперов на пяти БМП-1 во главе с пятью Т-64 атакуют базу хранения техники и громят там все, до чего дотянутся. При этом топливо, продовольствие и прочие полезные в хозяйстве вещи. Если они там, конечно, вообще есть, они категорически не трогают. А я с главными силами: 16 Т-64, 14 Т-72 и 12 БМП атакую базу в лоб. В резерве на случай разных непредвиденных обстоятельств остаются 12 Т-72, 6 Т-64, оставшиеся 10 БМП, противотанкисты, зенитчики, артдивизион, техника разведчиков. и прочие БТРы и КШМы. Из перелеска выходим на максимально возможной скорости. Сближаемся, и сходу, первыми выстрелами, выводим из строя видимые цели, в первую очередь танки противника у въезда. На базу врываемся через главный вход, то есть КПП. При этом несколько экипажей еще на выходе из укрытий обстреливают заборы проволочных заграждения осколочно-фугасными снарядами, обеспечив проходы в них, через которые разведка и саперы проникают на территорию. Там их задача – уничтожить стоящую среди строений технику, захватить входы в подземные укрытия, особенно в то строение, где мы предполагали наличие хранилища ОМП, по возможности взять пленных, ну и далее по обстановке. А мы всячески поддерживаем их и уничтожаем технику противника, которая будет оказывать сопротивление. Не скажу. что перспектива атаковать в лоб Чифтины вызвала у кого-то особый энтузиазм, но и явных возражений не последовало. По крайней мере, силы были равные, а задача вполне чёткой, и все видели, что противник не создал на объекте прочной обороны, а это уже само по себе о многом говорило. Перед рассветом, сумев поспать час-полтора, я вылез из Кунга возле Тетявкинского БТР-60ПУ, где накануне устроился покимарить и пошел к своему танку, где наскоро умылся. Вокруг все уже готовились к атаке, стараясь максимально соблюдать тишину. Появившийся из предутреннего сумрака, похоже, так и не поспавший этой ночью Тетявкин, доложил, что никаких заслуживающих внимания радиопереговоров противник не ведет. Слышны только разговоры между их отдельными машинами и постами, из которых сложно что-либо понять. Я поблагодарил его за службу и велел слушать эфир дальше. Мало ли что. Собравшимся у моей 72-ки с башенным номером 410 офицерам я сказал следующее. Атакой на базу хранения командует старший лейтенант Кутузов. Атакой на основной объект я лично. Если я непоправимо выхожу из строя, дальше нашим сводным командует или капитан Шестаков, или старшие лейтенанты Дружинин или Димахин. А в самом крайнем случае командир мотострелков капитан Синицын. В общем, по обстоятельствам. Старший лейтенант Смыслова и ее люди остаются на исходной вместе с Шестаковым и координируют наши действия. Связь с ней через Тетявкина или Шестакова. Огонь открывать при выходе на дистанцию не более 2000 метров, без команды. Цели, если не последует указаний лично от меня или 991-й, выбирать самостоятельно. При радиопереговорах максимальная внимательность. попусты эфир не засорять. Высказав все это, я скомандовал. «По машинам!» «Ничего напоследок не скажешь?» Спросила меня Ольга Смыслова, натягивая великоватый новенький танкошлем, которым ее снабдил явно пижон Тетявкин. В своем черном приталенном комбезе она сейчас опять выглядела, как некий чрезмерно смазливый сын полка. Называется «Удочерили» на свою голову. Вот и мучайся теперь с ней, товарищи танкисты». При этих словах лицо у нее было несколько встревоженное. беспокоиться за меня, что ли? Вот это уж совсем зря. «Жди меня, и я вернусь», — сказал я чисто автоматически, сдвигая кобуру с Макаровым как можно дальше назад. Зачем я это сделал, сам не понял. Куда мне в сегодняшней ситуации Макар? Разве что самому застрелиться в случае, если танк вдруг зажгут и люки на хрен И, натянутая улыбаясь, добавил, «Только очень жди». Смыслова ничего не ответила, только улыбнулась. Как мне показалось, тоже как-то напряженно. И побежала к стоящему в недалеких кустах тетявкинскому БТР-60ПУ. А я запрыгнул на свой Т-72, из люков которого уже глядели на меня Прибылов и Черняев. «Чего выторщились?» – поинтересовался я. «С якоря сниматься, по местам стоять!» После чего, развернув зенитный НСВТ стволом назад, Закрыл люк над головой, сразу оказавшись в тишине тесного боевого отделения. Вокнув штекер шлемофона в соответствующее гнездо и, привычно проверив работу ТПУ А1 и рации Р-123М, тут же погрузился в мир глухих, наполненных треском и шорохами помех. «Я-410», — сообщил я в эфир. «Всем вперед!» Сзади заревел и перешел в привычный режим движения, 780-й сильный, В-46. И наш 72-й, наконец, тронулся, нещадно давя зелень перед собой. Командирский перископ я пока видел только раздвигаемые танком кусты, кусок лобовой брони и шарящий по горизонту ствол орудия. «Дима!» — сообщил я наводчику, переключаясь на внутреннюю связь. «Как только сблизимся на дистанцию выстрела, первым делом бей Чифтины в окоп у входа». «Саня!» «Да, товарищ майор!» отозвался Михвод Черняев. «Как только выйдем из леска, сразу же втыкай максимальную». «Так точно!» Почти в один голос отозвался экипаж машины боевой. А через минуту наши танки уже выскочили из леска и цепью, без выстрелов, понеслись по поросшему кустиками полю к объекту атаки. Позади нас выстраивались боевой порядок БМПшки. «Похоже, на базе нас, хоть и не сразу, но заметили». дав в нашу сторону несколько пристрелочных выстрелов осколочно-фугасными. Я ясно видел поднятые взрывами фонтаны земли. При этом два снаряда легли между нашими танками. Потом я увидел две взлетевшие над базой зеленые ракеты. Через несколько секунд на нашем левом фланге разорвалось уже с десяток снарядов. Столбы взрывов поднялись прямо-таки стеной. Правда, было слишком далеко и полили инглишмены пока больше от испуга. «410-й, я 991-я», возник в моих наушниках голос Ольги Смысловой. «Слева, со стороны базы хранения, к объекту идет длинная колонна техники. Мои люди докладывают, что это тяжелые грузовики и фургоны. Сопровождают их пара Леопардов-1, а также несколько легких танков и БТРов». «Принял», отозвался я и спросил в эфир. «Я 410-й, кто у нас с левого фланга?» 708, 710, 906, доложили командира машин. 708, 710, 906, когда увидите подходящую колонну, огонь по ней. Бить только по броне, грузовики по возможности не трогать. Остальные экипажи по прежнему плану против базы, как поняли? Поняли, ответили голоса в наушниках. Я уже и сам видел, что слева действительно показалась колонна. но дистанция уже достигла допустимого значения, и наши танки сразу же окутались длинными дымными плевками пушечных выстрелов. Прибылов тоже выпалил таки первый на сегодня 125 миллиметровый бронебойный снаряд из нашей 2А26М, она же Д-81ТМ, в сторону двух стоявших у КПП танков. Светлый росчерк мелькнул за стеклом моего перископа, и болванка достала таки стоявший в окопе массивный Чифтин, Да так, что ударная волна изуродовала приличный участок забора рядом с ним. Почти одновременно с нами выстрелила. Многие давали уже второй или третий выстрел. Большинство остальных наших танков, в том числе и осколочно-фугасными. Один из этих снарядов ни к силу, ни к городу разнес будку КПП. Ярко вспыхнули стоявшие возле нее автомашины. Другие, как и требовалось, вынесли несколько секций забора. За забором замелькали бегущие фигуры в чужом камуфляже и разноцветных беретах. По ним тут же замолотели пулеметы танков и БМП. В нескольких танков патроны были трассирующие. И я четко видел, как светящиеся ростерки пуль настигают бегущие человеческие силуэты. Но в моей голове это почему-то воспринималось предельно отстраненно. Как просмотр в кинотеатре эпизода из фильма «Освобождение». Того, где про Курскую дугу. Через секунду вспыхнул стоявший позади КПП бельгийский «Леопард-1». Видно было, как из него выпрыгивает экипаж. А правее него взорвался М-113. Однако стоящий в неглубоком окопе чертов Чифтин, в который мы уже влепили один снаряд, вроде бы не горел, по-прежнему таращась пушкой в нашу сторону. Слева за моей спиной уже лязгал конвейер автомата заряжания. И, как всегда, мне казалось, процесс заряжания идет крайне медленно, хотя это вообще-то занимает считанные секунды. досылают следующий выстрел из лотка в камору орудия. Через пару секунд наш танк слегка вздрогнул. Прибылов влепил в английскую машину вторую болванку. На сей раз над вражеским танком показались долгожданные пламя и дым, хотя люки никто не открыл. Ладно, так или иначе, готов. В моих наушниках эхом отдавались скупые команды и непечатные реплики командиров танков. А на нас, прямо из-за горящего М113, выдвигалась угловатая громада еще одного Чифтина. «Дима! Давай!» Заорал я Прибылову, не понимая, что он меня не слышит, поскольку я не переключился на внутреннюю связь. «Покрытый двухцветным темно-зеленым камуфляжем». Чем-то похожий на огромный ящик, британец, с развернутой на нас, покрытой теплозащитным чехлом длинной пушкой, медленно поворачивал вправо, расшвыривая траками грязь и травку здешних аккуратных газончиков. Все-таки он на долю секунды опередил и выстрелил первым. Наш Т-72 слегка подбросило. Поначалу было впечатление, что болванка влетела прямо нам в лоб, но на самом деле снаряд, похоже, был фугасный. Он вдарил землю перед самой нашей лобовой броней, подняв шикарный фонтан земли. То ли Черняев успел вовремя сманеврировать, то ли сбросил скорость. Но в результате нас задело только взрывной волной. Хотя я подозреваю, что со стороны это могло выглядеть как прямое попадание. По броне уже привычно забарабанили осколки и падавшие с неба комья земли, а через секунду выстрелы и прибылов. Наш гостиниц влетел между башней и корпусом Чифтина. Мигнула неяркая вспышка, потом в облаке светлого дыма из башенных люков в сторону полетели какие-то железяки. Из ствола пушки англичанина толчком ударил язык пламени, и еще продолжавший двигаться английский танк загорелся. «Девятьсот тридцать третий и семьсот пятьдесят пятый горят», — услышал я в наушниках. «Когда мы поравнялись с этим горящим чифтином, и наша башня поползла влево, Прибылов уже видел новую цель. И точно!» Из-за ближних то ли складов, то ли ангаров, навстречу нам выползали два Чифтина. Позади меня двигались пара Т-72 и два или три Т-64, номеров которых не видел. И действительно, на подступах к базе что-то густо дымило. 993 -й, 755 -й, это Т-64. Ребята из первого и второго батальонов. Черт, опять пошли потери, без которых на войне, как известно, не бывает. Интересно, успели ли пацаны вылезти? В этот момент в нашу лобовую броню задела болванка. Похоже, на излёте. И издали, раз уж снаряд, похоже, дал рикошет. До ближайшего Чифтина было метров 300. И даже 105 миллиметровая с Леопарда-1 могла пробить нас с такой дистанции. А у Чифтина орудие и вовсе 120 мм. Но стреляли, похоже, не Чифтины. Может, какой лёгкий Скорпион с дуру пальнул из своей 76 миллиметровой Всё может быть. Пуля она, конечно, дура, да и не всякая в лоб. Называется «Повезло». Наш танк содрогнулся, но по отсутствию какого-либо видимого эффекта я понял, что на это попадание вообще не стоило обращать внимания. Между тем Прибылов, опять не оставшись долгу, выстрелил и зажёг один из Чифтинов. Второй вспыхнул от сразу двух болванок, Выпущенных откуда-то из-за нашей кормы. Ничего работают подчиненные. Как говорится, ртом мух не ловят. Чему-то я их все-таки, надо думать, научил. Я 410-й, кто это там за мной? Спросил я у радиоэфира. 460-й и 431-й, отозвали в шлемофоне. Это были Т-72 из моего батальона. 460-й, Маликов, это ты что ли? Нарисовался. Поинтересовался я. «Так точно!» – отозвался знакомый глуховатый голос и добавил. «Мы, товарищ майор, думали, вас подбили. А вот хрен им! Не ссы, кинолюб! Это еще не конец!» Между тем Черняев продолжал движение между покалеченных близкими разрывами и пулеметным огнем строений вражеской военной базы, а Прибылов, не отвлекаясь ни на секунду, наводил орудие. Лязгнул досылатель. Выстрел. Светлый росчерк наряд попал ни к селу, ни к городу, выехавшую из-за здания БРМ «Скимитер». Взрыв полностью скрыл легко бронированную машинку, от которой, похоже, мало что осталось. Снова раздался знакомый лязг автоматозаряжания. Новый выстрел. Загорелся стоявший в отдалении у какого-то лабораторного корпуса БТР «Троуджен», от которого разбегались в разные стороны фигуры в чужом камуфляже. «410-й! Я 413-й!» – услышал я в наушниках голос капитана Шестакова. Мотострелки и саперы спешились и уже вошли на территорию базы. Противник организованное сопротивление практически прекратил. «Похоже, отхо!» – его голос обрезало на половине фразы. «413-й! Что случилось?» – запросил я. Но ответом было зловещее молчание штаба на фоне многочисленных возбужденных матюков командиров танков и БМП. Сдается мне, насчет прекращения сопротивления Шестаков погорячился, поскольку автоматная и пулеметная пальба слышалась вокруг вполне отчетливо. Я, провернув командирскую башенку, увидел, что чуть в стороне, за КПП, хорошо горят машины и танки из подходившей колонны. Там даже что-то взрывалось. Похоже, сопровождавшие колонну танки так и не сумели развернуться в боевой порядок. «410-й, я 991-я». услышал я Ольгин голос в наушниках. Похоже, они спецбоезапас собирались эвакуировать именно на этих грузовиках. Всем прекратить огонь, стрелять только по четко определившимся целям, приказал я, увидев за разрушенным забором базы позади полыхающей немецкой техники два горящих Т-64 с сорванными башнями, а чуть левее горящую БМП-1. Дорогой подарочек. В грязные стекла перископов было видно, как мимо наших танков Прячась за строениями, перебегают цепочками мотострелки, сапёры и разведчики. По ним постреливали, но как-то вяло. Слева от меня из-за горящей вражеской техники выехали и встали на месте, открыв башенные люки. Два Т-64 и один Т-72. Из пушек больше вроде бы не били, да и стрелковая стрельба стихла. Вражеские танки у ворот горели, дым от них сносило ветром мне за спину. Впереди маячило несколько вражеских легких танков и БТРов, но они стояли без движения с открытыми люками. Похоже, экипажи дали тягу. Я присмотрелся и невольно присвистнул. Это были не просто легкие танки или БТРы, а установки ПТУР Страйкер на шасси Скорпионов. Их бросили в неразвернутом состоянии, и сейчас они сиротливо стояли с опущенными в походное положение пусковыми установками. Что-то быстро и очень сильно поменялось в психологии натовских вояк за эти дни. Если бы они пытались хоть немного упорно обороняться, то они одними этими страйкерами могли бы спокойно подбить несколько наших танков или БМП. Но сыновья Туманного Альбиона не сделали такой попытки. Один CH-53 на вертолетной площадке, с самого начала заполыхавший, словно большая бочка с керосином, уже догорел. От него остались только раскалившиеся, оплетенные каким-то невообразимым хламом трубы двигателей и нелепая кочерыжка втулки основного многолопастного ротора с автоматом перекоса. А вот второй однотипный вертолет, стоявший чуть в стороне, похоже, вообще не задело. Да, ненамного же сегодня хватило супостатов. Я открыл люк и высунулся по пояс наружу. Утренний воздух противно вонял порохом и горелой резиной. Мимо меня проскочили на большой скорости две БМП и три БРДМ с разведчиками и группой вооруженных агентов в штатском на броне. Направлялись они к тому самому хранилищу, возле или внутри которого еще глухо стреляли. Дальше, в глубине базы, за зданиями, тоже были слышны редкие автоматные очереди, но, судя по звуку, стреляли в основном из калашниковых. В той стороне, где находилась база хранения техники, Трельбы и взрывы тоже понемногу стихли, а потом оттуда, двигаясь вдоль битой колонны, появились наши Т-64 и БМП. Всем выдвинуться к объекту атаки, передал я в эфир, понимая, что все, похоже, кончено. После выдвижения занять круговую оборону вокруг объекта. Минут через 20 мне стало понятно, что все действительно кончено. В обороне и вокруг базы мы насчитали 39 танков: 5 бельгийских Леопардов, 1 и 34 Чифтина. Чифтины и леопарды мы, конечно, повыбили. Пять Чифтинов и два леопарда один были просто брошены сбежавшими экипажами. При этом при дальнейшем осмотре выяснилось, что у шести Чифтинов имели место сквозные пробоины в лобовой броне. Похоже, полусекретные отчеты с полей Ирана-Иракской войны которых говорилось о том, что лобовая броня иранских Чифтинов пробивалась с нормальных дистанции с 115-мм снарядами из пушек иракских Т-62, отнюдь не врали. Правда, и сами мы понесли серьезные потери. Сгорело вместе с экипажами, спаслось только два человека, пять Т-64 и два Т-72, еще шесть 64-ок и три Т-72 были подбиты, получив повреждения, которые можно было устранить только в условиях рембазы или завода. Искорежена ходовая часть, сорваны катки, заклинены башни, разбиты прицелы. Слава богу, большая часть экипажа осталась жива. Еще пять танков имели мелкие повреждения, вроде перебитых гусениц, но это было не смертельно и устранимо в полевых условиях. Плюс к этому были потеряны 4 БМП. Три сгорели, а четвертая повреждена так, что отремонтировать можно только на заводе. Людские потери подсчитать пока не успели. Главная трагедия. Осколком шального снаряда убила капитана Шестакова. Он, как обычно, наблюдал за полем боя, высунувшись из люка своей КШМ. Один разрыв на довольно большом удалении от его БМП-1К — единственный мелкий осколок, достигшей цели. Воистину война, базарная лотерея. А учитывая, что я знал его жену и сына, Дополнительная зарубка на память. Еще один эпизод, когда мне, возможно, придется лично рассказывать чадам и домочадцам о гибели их отца и мужа, при том, что своими глазами я эту самую гибель вообще не наблюдал. Хотя я, честно говоря, думал, что в плане наших сегодняшних потерь все будет куда хуже. Но оказалось, что эти англичане и бельгийцы не горели особым желанием обороняться. Похоже, увидев наши атакующие танки и поняв, что все это всерьез, инглишмены после непродолжительного боя побросали свою тяжелую технику и, проломив в нескольких местах проволочное заграждение базы, утекли в западном направлении, оседлав легкий БТР «Спартан» и колесный автотранспорт. Я выбрался на броню. Из тыла к базе помаленьку подтягивалась наша оставленная в резерве техника. От дыма горящих машин щипало глаза, а в небе медленно вставало солнце, бликовавшее на разбитых окнах окрестных построек. С лязгом открылся люк механика-водителя, и из-под пушки высунулась голова в шлеме. «Черняев, ты там как, жив?» поинтересовался я у мехвода. хрыля мне будет, товарищ командир!» Когда нас по касательной царапнуло, слегка перевздел, но потом понял, что все муиня, и ни хрена нам не сделалось. «Молодца!» сказал я ему, осматривая танк. Фатальных повреждений не было. Так, царапины. но и еще наш Т-72 густо обсыпалось землей от близких разрывов. Несмертельно. «Саня!» – приказал я Черняеву. «Давай тихим ходом вперед. Вон туда, где только что стреляли». Я залез ногами в командирский люк и танк тронулся, объезжая валяющиеся там и сям трупы в чужом пестром камуфляже и разноцветных беретах. Когда мы подъехали, стрельба у хранилища ОМП уже прекратилась. У входа сгрудились две БМП, одна БРМ-1 и три БРДМки. Мотострелки и разведчики, отличавшиеся от них в основном маскхалатами, выносили на свежий воздух своих убитых раненых. Убитых было четверо, считая одного агента в штатском. Следы перестрелки вокруг имели место быть, а вот взрывать саперам, похоже, ничего не пришлось. Двери хранилища были открыты, явных следов взлома не имели, то есть наши, судя по всему, вошли в него вполне штатным способом. Внутри треснуло несколько тихих выстрелов, но это уже больше походило на добивание, а не на огневой бой. Я достал из укладки АКМС и вылез из люка, приказав экипажу отдыхать, но пока не расслабляться и от танка не отходить. Прибылов и Черняев молча кивнули. Не успел я слезть с брони на землю, как к хранилищу подъехал тетявкинский БТР-60ПУ, с которого спрыгнула смыслово уже без шлема, зато в солдатской хлопчатобумажной пилотке со звездочкой. Прическа под пилоткой торчком, в глазах не шуточный охотничий азарт, прямо-таки землю копытами роет. «Ну что, глянем, чего там?» – спросил я ее. «За мной!» – сказала Ольга в ответ и... Раздвинув уже затеявших стекийный перекур у входа в хранилище мотострелков и разведчиков, мы вошли внутрь. На входе навстречу нам тут же попался старлей Семеренко в сопровождении двух потлатых типов в штатском, один из типов был девкой. Я приказал ему поставить у входа часовых, никого внутрь не пускать и разъяснить подчиненным, чтобы не толпились у входа, а то мало ли. Семеренко побежал выполнять приказания, перед этим доложив, что сопротивление было кратковременным, а вот взять кого-нибудь в плен им, увы, не удалось. Разведчики, блин. Впрочем, и диверсанты в штатском сегодня, судя по всему, оказались не лучше. Уже на надземном этаже все было понятно. Наши бойцы не мелочились, а поступили как их отцы и деды в Сталинграде. То есть, прежде чем войти в какую-нибудь комнату, они вбрасывали туда ручную гранату. В итоге помещение этого этажа где, похоже, были в основном канцелярия и, возможно, лаборатории, превратились в подобие провинциального ресторана после хорошей свадебной драки. Среди разломанной мебели и разбросанных бумаг на полу в лужах крови и россыпях битого стекла валялись посеченные осколками тела убитых в американской военной форме. Половина потолочных ламп не горела. На ведущей вниз лестницы перекатывались россыпи стрельных гильз, в основном наших. Там, на втором, уже подземном этаже хранилище, где были жилые и технические отсеки, янки сопротивлялись сильнее. На бетонных стенах темнели многочисленные отметины от пуль и брызги крови, а на полу, насколько хватало глаз, лежало в живописном беспорядке полтора десятка трупов в американском камуфляже повседневной форме цвета табачного хаки или ВЗК. В руках убитых и рядом с ними винтовки М16, пулеметы М60, под ногами стреляные гильзы, пустые магазины и пулеметные ленты. Ощутимо воняло кровью и горелым порохом. «Сьюда!» – пригласил нас, появившийся на лестнице снизу, бородатый Манфред. Судя по всему, самое интересное было именно там, на втором подземном этаже. Так сказать, на самом дне. Лестница упиралась в слегка поколупанную пулями железную дверь с предупреждающими надписями и значком радиационной опасности. Сейчас дверь была широко распахнута, и за ней торчали двое людей, Этого самого Манфреда с автоматами на плечах. На полу опять валялись трупы, на сейро штук пять. Все убитые были в УЗК, но без противогазов. Один длинный американец, прошитый крест-накрест автоматной очередью, сидел, прислонившись спиной к стене и вытянув ноги далеко в коридор. Так что нам пришлось перешагивать через эти самые ноги. Здесь, внизу, было всего четыре больших помещения. И два из них люди в штатском уже сумели открыть. В первом, в полумраке, на стеллажах у стен лежали в специальных гнездах или похожих на авиационную бомбу-тару, капсулах десятки каких-то небольших цилиндрических и конических болванок, вторых было больше. Вдоль стен стояли погрузочные тележки, судя по всему электрофицированные и механизированные, а в конце этого склада виднелись ворота, более всего напоминающие створки грузового лифта. На открытой двери был замок с кнопками и знак радиационной опасности. На еще двух, пока что закрытых, дверях, далее по коридору, были такие же шифровые замки и значки. При этом на одной двери, кроме атомного трилистника, красовался еще и знак бактериологической опасности. В конце коридора была еще одна дверь, следы сопротивления и трупы в УЗК. Три штуки, все с М-16. Двое лежали сразу за открытой дверью в небольшом предбаннике. за которым была еще одна комната. Дверь туда тоже не была заперта. Там горело тусклое дежурное освещение. Вдоль стен громоздились стеллажи с толстыми разноцветными папками. В центре композиции был какой-то сложный пульт в виде стола. Или пульт, стоявший на столе. У пульта в легком кресле сидела мертвая светловолосая женщина. Что интересно, в штатском, черные туфли на каблуках, узкая кожаная юбка, белая блузка с расстегнутым воротом. Волосы собраны и заколоты на затылке. На поясе, заплавленная в целлофан, карточка пропуск. Ее очень профессионально, ни одного лишнего выстрела. Даже стол и стену не обрызгали. Не иначе работа бойцов невидимого фронта. Убили то ли одиночными, то ли короткой и точной автоматной очередью. На блузке от левого плеча до пояса темнело четыре влажных красных пятна с черными дырками в центре. Две пули в сердце, одна повыше и одна чуть пониже. а пятую пулю ей, видимо, чуть раньше, влепили в правое предплечье. Кровь густо залила рукав, наверное, чтобы предотвратить всяческие возможные поползновения. Рот убитый был полуоткрыт, а в застывших, широко распахнутых глазах женщины читалось не боль, а скорее безмерное удивление. Правая рука убитой была протянута к пульту. Рядом с рукой на столе лежала связка пронумерованных ключей и большой кольтовский пистолет. Поднятое стекло над какой-то замочной скважиной в центре пульта не оставляло сомнений в серьезности ее намерений. Получается, она опоздала совсем немного. Если, конечно, это был именно пульт подрыва. Стало быть, мы, а если точнее Ольгины агенты в штатском, успели раньше. Ну и слава богу. Я поднял кольца стола. Большой солидный пистолет в явно нестандартном исполнении. Накладки на рукоятке из какого-то дорогого дерева. Предохранителя снят, патрон в стволе. Похоже, неизвестная мадам собиралась дорого продать свою жизнь. Хотя, почему неизвестная? Я глял на ее пропуск. Там было обозначено, что это какая-то джина, то ли Тирил, то ли Турил. Еще что-то про Министерство обороны США. Терпеть не могу всех этих гражданских военных, которые форму не носят. Никогда не знаешь, чего от них ждать. Я убрал трофейный пистолет в набедренный карман комбеза. Смыслово, глядя на это, усмехнулось. Чуть позднее, добравшись до танка, я оставил пистолет там. Уж больно тяжел был этот подарок судьбы. По-моему, пистолет таких габаритов и веса достаточно просто кинуть противнику в голову. По-любому убьешь, даже и без стрельбы. Манфред между тем отрапортовал, что код замку склада с тактическим ядерным оружием его олюди и сумели подобрать. а к двум другим, увы, нет. При том, что, по всем данным, этих двух складов с неизвестной ему маркировкой тут вообще не должно было быть. смыслово немного подумав, приказала ему пока даже не пытаться вскрыть эти двери. Потом я приказал Семеренко выставить у входа в хранилище часовых, никого внутрь не пускать и ждать дальнейших приказов. При этом Манфреду и его людям в штатском была поручена внутренняя охрана с одновременным поиском интересных документов, Какие именно документы здесь можно было считать интересным, знала только Смыслова, я же про это был абсолютно не в курсе. «Давай на связь», сказала Смыслова, после чего мы с ней рванули наружу. «Как-то не люблю я долго находиться в местах, где на каждом шагу висят таблички об опасности облучения». Сеанс связи, проведенный незамедлительно с помощью все того же Тетявкина, дал парадоксальные, но ожидаемые результаты. Далекая сотка приказала нам занять оборону вокруг объекта, стеречь хранилище и ждать дальнейших распоряжений. В отношении вскрытия хранилища нам строго-настрого приказали самим ничего не предпринимать, мол, вечером прибудут соответствующие специалисты. Дальнейший день прошел в беготне и суете. Надо было отдать массу приказов и распоряжений, потом расставлять технику, включая зенитные средства, с прицелом на возможную оборону объекта, которая должна была предусматривать отражение всего, чего угодно, включая вражеский авианалёт или парашютный десант. Потом я наскоро пообедал, надо отдать должное поварам, быстро развернувшим кухни, совершенно не почувствовав вкуса и снова погрузился в суету. К вечеру все стояли по местам и были готовы буквально ко всему. При этом противника в пределах видимости не было. Более того, в небе над нами начали патрулировать наши истребители. полетами которых по мере сил руководил Тетявкин. У меня к этому моменту уже рябило в глазах и не ворочался язык от усталости. А сотка по-прежнему приказывала ждать. В общем, оставив за старшего Старлея Дружинина, смыслово присоединилась к людям Манфреда в деле поиска секретных документов. Я велел немедленно докладывать мне обо всех изменениях в обстановке и распоряжениях начальства, после чего вернулся к себе в танк. И там, на командирском сиденье, словно провалился. Как оказалось, заснул. Сон был неровный, и приснилось мне нечто предельно странное. Будто я сижу в подбитом танке, таком же, как у меня Т-72, на том же командирском месте. Вокруг меня канонада, слякотная южная зима и какой-то разбитый город. Боезапасов танки нет, гусеница разбита, башня заклинена, экипаж то ли убит, то ли мехвод с наводчиком успели уйти, а по броне танка лазают подошвами некие вооруженные до зубов бородатые субъекты бандитского вида. Оружие у них советское, а на головных уборах зелено-красные повязки со странной символикой, в которой чередуется белый волк и надписи по-арабски, то ли палестинцы, то ли афганские душманы. Но говорят они все при этом по-русски, да еще и с явным кавказским акцентом и обилием мата. да и рожи у этих типов вполне отечественного разлива, хоть и заросшие черным волосом до состояния горил И почему-то они мне при этом кричат «Ваня, Вах, почему такой вредный, а? Велась, поговорим!» И поскольку я, по их мнению, хороший солдат, предлагают сдаться, упоминая именно Аллаха, что в принципе неудивительно, и какого-то генерала Дудаева, а вот это вообще непонятно. И все это, заметьте, по-русски. При этом все мои попытки связаться по рации со своими ничем не заканчиваются. В наушниках сквозь шорох помех временами слышен только какой-то слабый голос, безнадежно обреченно повторяющий открытым текстом. «Сугроб 1. Я снеговик 4. Где подкрепление поддержка огнем? Я блокирован у железнодорожного вокзала. Боеприпасы заканчиваются. Сугроб 1. Я снеговик 4». А если попытаться сменить волну, натыкаешься на жизнерадостные голоса, повторяющие что-то типа «Мы продолжаем нашу новогоднюю программу!» Птюч поздравляет вас с наступившим 1995 годом, дорогие радиослушатели! Или, как вариант, в наушниках возникают непонятные песни на русском языке, но с предельно бессмысленными текстами вроде «Узелок завяжется, узелок развяжется» А любовь она и есть, только то, что кажется. Или нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится. И самое странное в том, что я при всем при том, почему-то точно знаю, что этот разбитый, местами горящий город вокруг, это Грозный, Чечено-Ингушская АССР. И это подтверждает вполне советские названия магазинов и улиц, различимые через башенные триплексы на окрестных разбитых домах. «Блин, да что же это, черт возьми, такое? И почему упоминается 1995 год?» Понять все это я не успел, поскольку проснулся от того, что Прибылов настойчиво тормошил меня за плечо. «Товарищ майор, вставайте!» Когда я натянул шлемофон и вылез из люка, рядом с танком уже стояли Смыслова с нашими офицерами. Вокруг почти семнело. Похоже, долго я проспал. «Вот я блин дал сказал я, слезая с надгучной полки Т-72 на землю. «Интересно, почему вы меня раньше не разбудили, товарищи офицеры?» «Надобности не было», — пояснила смыслово. «Вокруг все тихо. Только минут десять назад сотка наконец вышла на связь и приказала осветить посадочную площадку для нескольких вертолетов. Похоже, к нам летят обещанные специалисты». «Раз приказывают, осветим», — согласился я, подумав про себя. что как-то уж очень долго эти специалисты собирались, хотя им там, в вышестоящих штабах, по-любому виднее. Меньше чем через 30 минут на освещенной фарме нашей техники и пары чудом уцелевших на этом объекте и вовремя обнаруженных разведчиками прожекторов поля за периметром базы садились краснозвездные вертолеты с потушенными бортовыми огнями. Сначала пара камуфлированных зелеными трелестниками по песочному фону боевых Ми-24В, а за ними четыре зеленых Ми-8Т. Когда вертушки сели, из их пассажирских кабин полезли одинакового облика молодые мужики в офицерской полевой форме с какими-то тюками, кейсами, кофрами и ящиками в руках, а мы по команде вертолетчиков тут же погасили основную часть иллюминации. Дверь тесного грузового отсека первого Ми-24 раскрылась, створки привычно откинулись вверх и вниз, и оттуда выбрался невысокий человек в полевой форме с погонами полковника и в новенькой фуражке. В неровном искусственном свете автомобильных фар я все-таки рассмотрел на его груди две планки, и обе за ордена боевого красного знамени. Смотри-ка, какой-то боевой хрен с бугра по нашей душе пожаловал. Даже интересно. товарищи офицеры Приветствовал нас полковник и, не дожидаясь ответа, уточнил. Майор Трофимов Андрей Семенович, позывной «Аленький-5» и капитан Смыслова Ольга Сергеевна, позывной «Рысь-315». Извините, товарищ полковник, но я старший лейтенант, уточнил Смыслова. Здесь какая-то ошибка. Никакой ошибки нет. Очередное воинское звание вам присвоено вчера. Поздравляю! Успокоил Ольгу полковник. При этом на его бесстрастном, начисто лишённом особых примет лице, именно людей с такими вот физиономиями обычно набирают служить в разведке или в КГБ. Мелькнуло подобие улыбки. «Служу Советскому Союзу!» – отчеканила смыслово бросив ладонь к пилотке. «Спасибо, товарищ полковник!» «Можно просто, Владимир Владимирович!» – разрешил полковник, и внимательно испытывающий посмотрел на нас, взгляд у него, как мне показалось, в плотьме был колючий. но отнюдь не злой, и добавил, «Значит, хранилище захвачено?» «Так точно», — ответил я. «Потери большие, серьезные, но вполне ожидаемые». Прежде чем полковник ответил, к нам подошло несколько офицеров из числа прибывших вместе с ним. «Владимир Владимирович, мы готовы», доложил один из них с майорскими погонами. «Капитан», — обратился полковник к Ольге, «будьте добры, проводите моих офицеров в хранилище». «Что-нибудь еще вам нужно?» – уточнила Ольга у загадочных офицеров. «Не мешать!» – ответил тот самый майор. «А еще подгоните к входу в хранилище пару пустых грузовиков, можно даже трофейных». «Сделаем!» – ответила смыслово и добавила. «Пошли, товарищи!» Разобрав свой багаж, прилетевшие офицеры двинулись за ней вглубь занятого нами объекта. Завершали процессию мы с полковником, за которым шли три офицера с автоматами. то ли адъютанты, то ли телохранители. «Владимир Владимирович?» – спросил я полкана, пока мы шли до хранилища. «А что там слышно про войну и вообще?» «Что вы имеете в виду, майор? Я в курсе, что на вашу долю за последние двое суток выпало столько, сколько другим не выпадает и за всю жизнь. Билзин мы облетели стороной, но там до сих пор все горит. Вон зарево на горизонте». «Да я не про то». Пятый же день воюем, уже столько людей техники потеряли. Да и атом кое-где вовсю применяется. И никто еще толком не объяснил, действительно идет война или нет. Московское радио все больше какими-то обтекаемыми формулировками изъясняется, а противник так и вообще помалкивает. А если вам скажут, да, товарищи, идет война, вам от этого сразу же легче станет. Андрей Семенович, вы же понимаете, что признание состояния войны хотя бы одной из сторон почти наверняка будет автоматически означать всеобщую ядерную войну в планетарном масштабе. Так вот и я о том же. Но если это не война, то что? Как тогда все происходящее называется? Освободительный поход? Беларусь родная? Украина золотая? Видимо, майор, это все-таки война. Но пока что явно не мировая. И уж тем более не неограниченная ядерная. И чем дальше она будет, вот в таком состоянии, тем лучше. Видите ли, Андрей Семенович, наше высшее руководство в Кремле вдруг с безмерным удивлением обнаружило, что американцы оказались совсем не готовы развязывать широкомасштабную ядерную войну из-за начала боевых действий в Европе. Не только из-за защиты идеалов пресловутой демократии в Польше, но, заметьте, даже ради обороны ФРГ, своего вроде бы вернейшего союзника, А то, что они до сего момента успели предпринять, это чистые воды детский сад и истерика. И в итоге западные немцы вынуждены выпутываться из этого дерьма фактически сами. И, сдаётся мне, именно на них в конце концов и свалят развязывание этой войны. Если это в ближайшее время, конечно, вообще будет кого-то интересовать. Кстати, в Берлине уже идут переговоры с правительством ФРГ, которое готово сдаться. но как Финляндия в 1944 выторговывает для себя наиболее выгодные и наименее оскорбительные условия капитуляции. При этом Совет Безопасности ООН все эти дни заседает чуть ли не круглосуточно, и наш постоянный представитель Трояновский все время публично требует от руководства США и НАТО, наконец, назвать вещи своими именами. А эта стерва, американский представитель в ООН Джина Киркпатрик, все время неизменно отвечает, что военный конфликт, возникший на территории ФРГ, является исключительно внутренним делом двух германских государств, а вынужденное участие в этом конфликте вооруженных сил СССР, США и других стран НАТО и ОВД регламентируется их союзническими обязательствами по отношению к ГДР и ФРГ соответственно. Нормально, да? Учитывая, что американцы и прочие англоканадцы еще по договорам конца 1940-х годов, вообще не обязаны отчитываться перед правительством ФРГ о действиях своих войск на территории последней и могут предпринимать любые необходимые меры в случае угрозы безопасности для ФРГ. При этом масштаб угрозы они определяют сами. Ну и у нас в ГДР похожие, только куда более человечные договоры. А когда Андрей Андреевич Громыко по горячей линии или тот же наш представитель в ООН, требует дать оценку, если не последним тактическим ядерным ударом на территории Нидерландов, ФРГ и Бельгии, то хотя бы атомной бомбардировки территории ГДР, с которой все и началось. Американцы отвечают, что сам факт возможного применения ядерного и химического оружия в ходе возникшего между ГДР и ФРГ вооруженного конфликта еще необходимо доказать. А для этого нужно создать независимую международную комиссию, желательно под эгидой ООН. Добавлю, что президент Рейган до сих пор упорно молчит тряпочку, что для него совершенно не характерно. А все американские официальные заявления и ответы на наши вопросы исходят либо от руководства их Министерства иностранных дел или Госдепартамента, но при этом на них нет подписей какого-либо конкретного руководителя. Почему-то никто в Белом доме не хочет брать ответственность за случившееся на себя. В общем, война фактически идет. Кроме боёв в Западной Европе, сейчас происходят стычки военно-морских и военно-воздушных сил в разных районах планеты. Стратегические ракетно-ядерные силы находятся в полной боеготовности. Идёт эвакуация населения из крупных городов. Но признавать сам факт начала войны американцы и их союзники пока что упорно не хотят. Хотя именно они эту войну начали. Сначала сбросив две атомные бомбы на территорию ГДР, а потом ещё пять в ФРГ, Голландии и Бельгии. Возможно, в первом случае это действительно произошло по ошибке, но ведь они не желают признавать и это. И что дальше? Дальше война постепенно приблизится вплотную к их территории, и вот тогда мы посмотрим, какими еще принципами сегодня готов поступиться президент Рейган и прочие тамошние ястребы. Вьетнам доказал, что в Америку можно привести из-за океана хоть 100 тысяч гробов, но это все равно будет лишь трагедия отдельных американцев и их семей, а не проблема для США как государства. Чтобы они наконец поняли, что все это очень серьезно, их надо начинать бить на их же территории. И мы уже над этим работаем. Я, честно говоря, не нашелся, чтобы еще у него спросить. Степень осведомленности этого загадочного полковника меня прямо-таки ошеломила. Интересно, от кого он получает приказы и перед кем отчитывается, раз так много знает. От маршала Устинова или самого Юрия Владимировича Андропова все может быть. И я, конечно, не мог представить, что с последним предположением я угадал на все сто. Когда мы дошли до хранилища, то увидели непривычную картину. Перед входом строения десяток прилетевших на вертолетах офицеров, раздевшись до трусов, облачались в какие-то странноватые, вроде бы даже отливающие металлом ОЗК и противогазы, Рядом уже стояли два любезно подогнанных нашими вояками трофейных трехосных грузовика. Мои бойцы и командиры с интересом следили за манипуляциями только что прибывших диковинных чужаков. Мы готовы», — доложил полковнику безликий тип в и ОЗК, приглушенным резиной голосом давешнего майора. «Приступайте», — разрешил полкан и попросил стоявшую здесь же Ольгу. «Товарищ капитан, проводите меня внутрь». Я с ними от греха подальше не пошел. Они скрылись в хранилище, их не было довольно долго. Потом открылись грузовые ворота хранилища, там действительно был лифт. Типы ВЗК извлекли оттуда одну за другой четыре каких-то продолговатых болванки, покоившихся на электрофицированных тележках-подъемниках. Чувствовалось, что эти самые болванки очень тяжелые. Офицеры ВЗК с трудом погрузили болванки в кузова грузовиков, и сразу же погнали машины назад, к вертолетам. Потом из дверей хранилища появился полкан с Ольгой Смысловой и тремя сопровождающими офицерами в полевой форме. Сопровождающие, закинув автоматы за спины, тащили пачки толстых разноцветных папок. «Вот это замечательно, Ольга Сергеевна», сказал полковник Смысловый, «но хоть кого-нибудь надо было все-таки взять живьем». «Мы очень старались, но они почти успели активировать устройство подрыва входов». ответила Ольга, а если бы активировали, мы бы без тяжелой инженерной техники до хранилища точно не добрались, и к тому же они активно сопротивлялись. Уж извините, Владимир Владимирович. Да ничего, спасибо вам, капитан. И вам, танкисты, отдельное спасибо. Последняя фраза была обращена уже ко мне. Полкан поотечески похлопал Ольгу по плечу и направился обратно к вертолетам. Видно было, что болванки из грузовиков типа ВЗК уже перегружают в грузовые кабины Ми-8. Интересное получается кино. «Владимир Владимирович, а можно вопрос?» – спросил я полковника. «Валяйте!» – благословно разрешил он, остановившись на полпути к вертолету. Видно было, что экипаж Ми-24 уже сидит на своих местах и ждет только его команды. «А что это за фиговины? Мы таких раньше никогда не видели». Вообще-то это военная тайна, ну да ладно. Подписку о неразглашении с вас, если что, возьмут потом, когда все закончится. Эти, как вы выразились, фиговины, то, ради чего вы, собственно, и штурмовали эту базу, и то самое, из-за чего вы вчера попали под ядерный удар. Эти гады прекрасно знали, что стоит на карте, и именно поэтому не постеснялись применить по вам последний довод королей. Что такое нейтронная бомба вы, майор, знаете? «Так точно», – оттеканил я, вспоминая, чему меня столько лет учили. «Вид ядерного оружия, у которого увеличена доля энергии взрыва в виде нейтронного излучения для поражения живой силы противника и радиоактивного заражения местности при ограниченном воздействии других поражающих факторов ядерного взрыва, таких как ударная волна и световое излучение. При взрыве выделяется поток нейтронов, которые не задерживаются броней или бетоном долговременных укрытий, плюс наведенная радиация. когда начинает фонить подвергшуюся воздействию нейтронного оружия железа, имеет избирательно-тактическое применение. Только оно же вроде существует чисто теоретически. Увы, Андрей семёнович мы испытали одно такое устройство малой мощности 4 года назад, в 1978 году. У нас оно производится, культурно говоря, мелкосерийно, а его разработка и распространение жестко регламентированы международными договорами. а массовое производство вообще запрещено. И что же мы видим? Оказывается, американцы, нарушая все мыслимые международные нормы, производят это оружие серийно. В первый же день войны в спецхранилище на территории 94-го полка полетной артиллерии армии США, дислоцированного в Западном Берлине, мы обнаружили три полностью готовых к употреблению тактических нейтронных заряда в виде снарядов для САУ М109. А сегодня на этом объекте в Бельгии находим еще четыре аналогичных заряда несколько большей мощности и опять-таки в полной боевой готовности. Ставь на ракету и стреляй. Так что еще раз спасибо вам за их захват. Это лишнее весомое свидетельство военных преступлений американцев, ведь ни о чем подобном они власти ФРГ даже близко не информировали. Я даже не уверен, знают ли президент Рейган и Конгресс США. о наличии американского нейтронного оружия на территории ФРГ. Теперь-то же всем ясно, что нейтронная бомба не выдумки, а реальность. Похоже, американцы действительно были готовы применить по реальным целям эти запрещенные всеми международными договорами боеприпасы. А почему они их не применили? Я уже сказал, их руководство не решается отдать приказ на полномасштабное применение даже тактического ядерного оружия. А кроме того, они в Европе уже, слава богу, остались практически без средств доставки этого самого ТЯО. Выходит, мы не зря людей клали. Конечно, не зря. Погрузка нейтронных бомб в Ми-8 между тем завершилась. Экипажи вертолетов и сопровождающие лица полезли в кабины. Значит так, сказал полкан Владимир Владимирович, давая понять, что наш разговор окончен. Сейчас я отбываю. Часть моих людей останется здесь, чтобы оприходовать все оставшиеся здесь ядерные и бактериологические боеприпасы. На подходе к вам мотострелковая дивизия, во главе которой идет специально усиленный батальон радиационной химической защиты, который по прибытии займется этой базой и ее арсеналом вплотную. А мы? А вам, майор, новое задание. Карту. Я вынул карту из планшета и развернул перед ним. Подошла Ольга, очень кстати посвятилась синеватым фонариком Сколько танков у вас сейчас на ходу? 37. Неплохо, майор. Так вот, пара не сильно умных штабных гениев генеральских погонов, не знавших об истинной сути вашей операции, накануне чего то решили, что ваш сводный отряд прорывается дальше, прямиком на Антверпен, и поспешили приказать выбросить сегодня днем вот тут, в районе олена парашютный десант, Когда они узнали о вашей боевой задаче и о том, что вы остановились, менять что-либо было уже поздно. Десант высадился. В общем, десантники напоролись на бельгийские танки и несут большие потери. Уже несколько часов с ними нет связи. Вам надо срочно выдвинуться к ним на соединение. Тут меньше полусотни километров, а вы ближе всех. Так что немедленно выдвигайтесь в данный район. Возможно, еще не все потеряно. С рассветом будет авиаподдержка. а кроме того К вам на усиление выдвигается свежая танковая дивизия. Задача ясна? Так точно, ответил я, пометив карнашом на карте указанный полковник район, и спросил, а сколько там этих самых бельгийских танков? По докладам десанта, примерно батальон. Но учитывая, что ВДВ, как обычно, вооружены очень легко, для них и этого слишком много. Еще вопросы есть? Никак нет. Ну и выполняйте. А мне что делать? Поинтересовалась Ольга. На ваше усмотрение, Ольга Сергеевна, можете остаться здесь или далее сопровождать танкистов. Ваше знание местности и обстановки сейчас может очень пригодиться. Тогда я остаюсь танкистами. Не возражаю, ответил полковник и полез в вертолет. Створки грузовой кабины Ми-24 сложились за его спиной, а потом вертолеты запустили двигатели. Мы прибавили освещение, хотя, возможно, это и не требовалось. Один за другим вертушки ушли в летнее ночное небо. А мне в пору был скомандовать. По коням!